Венеринги одни из первых оставляют визитные карточки у еще недокрашенных дверей аристократического особняка. Можно себе представить, как они запыхались, ринувшись со всех ног к высоко аристократическому подъезду. Одна гравированная на меди миссис Венеринг, два гравированных на меди мистера Венеринга и гравированные на меди супруги Венеринг – имеют честь пригласить мистера и миссис Боффин на обед с самыми высокоторжественными церемониями. Очаровательная леди Типпинс оставляет карточку. Твемлоу оставляет карточку. Высокий фейтон кремового цвета торжественно отъезжает от дверей, оставив четыре карточки, а именно. Две от мистера Потснепа, одну от миссис Потснеп и одну от мисс Потснеп. Весь свет с женами и дочерьми оставляет визитные карточки. Иной раз дочерей так много, что визитная карточка жены напоминает скорее список разных вещей на аукционе, включая в себя миссис Тапкинс, мисс Тапкинс мисс Фредерику Тапкинс, мисс Антонио Тапкинс, мисс Мальвину Тапкинс, мисс Юфимию Тапкинс. Ура! Ах! Ах! Та же миссис Тапкинс составляет карточку мисс Генри Джордж Альфред Свошл, урожденной Тапкинс и еще... О, Господи, еще одну карточку миссис Тапкинс приема по средам музыкальные вечера. Портленд Плейс. Непременно именно туда мы и отправимся. Мисс Белла Уилфер становится на некоторое время обитательницей высокоаристократического особняка. Миссис Бофин везет миссис Беллу к своей модистке и портнихе, и те прекрасно ее одевают. Венеринги быстро спохватываются, что упустили из виду пригласить к себе мисс Беллу Уилфер. Одна карточка от миссис Венеринг и одна от супругов Венеринг немедленно заглаживают промах и спрашивают этой дополнительной чести, белее на столе в прихожей. О, Господи! Миссис Тапкинс тоже обнаруживает свое упущение и немедленно исправляет его. За себя, за мисс Тапкинс. За мисс Фредерику Тапкинс, за мисс антонию Тапкинс, за мисс Мальвину Тапкинс и за мисс Юфимию Тапкинс. А также, о господи, за миссис Генри Джордж Альфред Свошл, урожденную Тапкинс. А также за миссис Тапкинс приемы по средам музыкальные вечера Портлин Плейс.